Глава пятая Той же ночью в своем шато Маркиз в одном халате Встретил их в компании двух слуг «Месье Липвик, мон ами, какой приятный сюрприз Не ожидал так скоро встретить тебя вновь Из компании» Гарри выступил вперед прежде, чем мокрец успел вставить слово «Милорд» «Мы доставили к тебе злоумышленников, потому что ты — единственная маломальски авторитетная фигура поблизости». Маркиз с жадным интересом посмотрел на заключенных. «О, я вижу у двоих на висках выбито Гарри Крль. Неужели я имею честь вести беседу с самим Гарри Королем, собственной персаной? О, не удивляйся!» «Моя жена много рассказывала мне о короле Золотой река, не забыв и о знаменитой Кольца. Исключительно рад приветствовать тебя в своем шато и, надеюсь, мы будем делать вместе много бизнес. Могу ли я предложить вам выпить?» «Извиняй, господин, ну что прикажешь делать с этой шоблой?» — спросил ассистент с ящиком инструментов. «Сгрузи их в Ублиет, Сильвуплея. Мы их попозже вытащим». «Ублиет, господин? Это типа сортир?» «Полагаю, в данном случае не без этого», — засмеялся маркиз. «Эти гарсоны были занозами в наших дерьер уже долгое время. Я думаю, больше они не будут доставлять нам хлопоты». Когда Мокриц Гарри и его ассистенты чуть свет снова расселись по каретам и пустились в долгий обратный путь, они прихватили с собой и ящик пива отпраздновать победу. «Молодцы, братцы!» — воскликнул Гарри, откупривая бутылку. «Вы сделали все, что от вас требовалось, и даже больше. А уж на благодарность я не поскуплюсь, вы меня знаете». Надеюсь, в скором времени мы еще с вами поработаем. Можете на меня рассчитывать. Гарри откинулся на спинку сиденья и принялся дымить сигарой, изредка перекидываясь парой слов то с одним, то с другим боевым товарищем о делах давно минувших дней, когда стража была не стража, а смех один. Дора Гарри не выдержала и разбудила мокрица часа в четыре пополудни, поднеся ему чашку чая. Пока он пил, жена взбила ему подушки и спросила. «Ну уже, рассказывай, как все прошло. Ночью я не просыпалась, значит, обошлось без взрывов, уже достижение. А ты сам что скажешь?» «Не было ни кровопролития, ни даже особого избиения, насколько я понял». «Но добро победило зло». «Ну, не то чтобы добро, но победило». «Помощнички Гарри Короля очень подвижные для своих лет и чертовски коварные». Дорогая поставила ему на колени под нос с едой и сказала. «Вряд ли завтрак в постель заставит твое сердце биться так же часто, господин. Жизнь без риска не стоит того, чтобы жить, да?» Мокриц вонзил в сосиску вилку и ответил, «Как же хорошо ты меня знаешь, Шпилька! А теперь послушай. Судя по всему, в Стланнике живет много гоблинов, а щеботанцы до сих пор не понимают, что эти существа бывают полезны, пусть даже они гонят вино из улиток». Мокриц кривился и продолжал, «Ты не возражаешь, если я прихвачу с собой в щеботан из сумерек темноты?» Дорогая удивилась. «Я думала, ты его недолюбливаешь. Ну, к нему как-то прикипаешь. Да, вроде накипи на чайнике. Там столько гоблинов, и они, должно быть, так растеряны, что им будет приятно увидеть родное лицо». Мукриц задумался. «Если это можно так назвать?» А вдали от мукрица темноте во всех ее мыслимых проявлениях, включая метафизические, в пещере, которая парадоксальным образом то искрилась, то была погружена во мрак, в зависимости от того, под каким углом смотреть, принимались решения. Пещера освещалась одинокой свечой, огонек которой, как говорится, лишь подчеркивал темноту. И все же ее крошечное дрожащее пламя — преломлялась в россыпи драгоценных камней, которые, даже если сложить вместе их бледное переливчатое мерцание, давали значительно меньше света, чем скромная сальная свечка. Короче говоря, это был свет, который прятался от света, и у него были все основания это делать. Вот и невезучий гном, неловко сидящий сейчас в центре пещеры, был бы рад, где-нибудь спрятаться и оказаться где угодно, лишь бы не здесь. Не здесь было ключевым, ведь любое место было бы лучше этой пещеры. Вот только его держал священный долг. Впервые он услышал о нем, еще сидя на коленках у отца, а может, у матери, потому что он никогда не видел их отчетливо, и голоса их всегда звучали приглушенно – поскольку тишина считалась среди грагов такой же добродетелью, как и темнота. Вспомнив этот неоспоримый факт, он почти отважился все бросить и убежать, но одернул себя в последнюю секунду, потому что ему было негде спрятаться. Он слишком высоко зашел. Примечание. Люди сказали бы, слишком низко пал. Ужасно низко. Конец примечания. «Никакому гному нельзя заходить так высоко!» Вот граги и раскусили его. Поговаривали, что они знали десятки способов убийства в полной темноте и даже умели перемещаться из одной темноты в другую, не выходя на назойливый свет. Ах, сколько о них всего говорили, но чаще шептали. А он совершил столько грехов, ел говядину, покупал жене яркие сережки, а хуже всего подружился с роки Обломом, который был, о ужас, троллем и славным малым в придачу, с которым они частенько сидели рядом, когда ехали на работу и вместе болели за футбольный клуб «Сестричек Долли» и вместе ходили на матчи. А если вы болеете за одну команду, это значит, что вы друзья, ведь так... Они и были друзьями. Но глубоко в подкорке у него сидел демон из детства и тихо нашептывал обрывки старых песен, которые затягивали только по особым поводам. Мелочные замечания, возведенные в степень святости от того, что их многократно повторяли правильные люди, сидя вокруг одного костра. Это было в те дивные дни когда он еще не подрос настолько, чтобы что-то понимать, и его бедный мозг не был напичкан правилами, которым, как в глубине души ему всегда казалось, нельзя следовать, о том, например, чтобы не жать руку троллю. Но теперь те, кто застукал и поймал его, стояли между ним и его надеждой на новую жизнь после смерти. Они владели ключами от иного мира — и в два счета могли вышвырнуть его в беспредельную пучину Генунгагапа, где ждали страшные существа, истязатели, обладавшие безграничной изобретательностью и долготерпением. Нога затекла. Он пошевелился и сказал, «Прошу вас, я знаю, что натворил много плохого и сбился с пути, и, может, я не называться гномом». «Но если вы дадите мне шанс, я все искуплю. Пожалуйста, умоляю вас, снимите с меня оковы, и я обещаю сделать все, что вы попросите». Тишина в пещере стала гуще, плотнее, как будто набиралась сил. Сколько времени он здесь провел? Годы? Секунды? В этом был самый ужас темноты. Она все поглощала» превращала в аморфную субстанцию, в которой все переплеталось, вспоминалось, а затем терялось. «Хорошо», — произнес голос. «Мы заглянули в твою нечистую душу и готовы дать тебе последний шанс. Но имей в виду, других не будет». Голос чуть смягчился и добавил. «Так следит за тобой». «Можешь поесть, еда прямо перед тобой, а затем ступай прочь и знай, что так прибудет с тобой. Помни, что отвернувшимся от така не будет пощады, а когда таку понадобится твоя помощь, с тобой свяжутся». После редкого, тяжким трудом заработанного вечера, проведенного наедине с женой, Мокриц на следующее же утро пустился в путь на глиняной лошади в компании из сумерек темноты, уцепившегося за его спину. Они скакали галопом, и что-то в големе лошади беспокоило мокрица фон Липвига. Такой лошади не было цены, когда требовалось быстро достичь места назначения» если, конечно, смириться с тем, что стремена ни капли не спасали, и всаднику оставалось только цепляться изо всех сил до окончания поездки. В сущности, простая задача. Даже править было не обязательно. За тебя все делал коннавигатор. Назови ему место назначения, и он благополучно доставит тебя куда надо. Глиняное существо не издавало ни звука, не требовала воды и овса, а когда в нем не было необходимости, просто стояла и терпеливо ожидала. Но тут Мокрец догадался, что его смущало. Он брал и ничего не отдавал взамен. Мокрец вообще-то особо не вникал в концепцию кармы, но он слышал об этом и сейчас чувствовал, как давит на него ее многотонный груз. Лошадь только отдавала, а он только брал. «Нет, чушь собачья», — одернул он себя. «Ложка ведь не ждет, пока ты скажешь ей спасибо, верно?» «Да», — возразил Мокрец сам себе, «но ложка — все же кусок железа, а глиняная лошадь — лошадь». Мокрец погрузился в размышления и подумал, «Интересно». Вскоре после пересечения границы Они добрались до того места, где заканчивался железнодорожный путь. Облегченно выдохнув, мокриц и гоблин слезли с лошади, и внезапный порыв подтолкнул мокрица задать существу вопрос. «Ты разговариваешь?» — спросил он, чувствуя себя как-то глупо. И услышал ответ, прозвучавший не из лошадиного рта, а прямо из воздуха. «Да!» Если захочу. Гоблин хихикнул. Мокриц проигнорировал его и продолжил свой допрос. Ага, уже кое-что. Может, ты хочешь порезвиться на просторе или, как там заведено, травушку-муравушку пощипать и все такое? Если тебе угодно, раздался ответ ниоткуда Мокриц возразил. «Ну, как тебе угодно!» «Не понимаю, что это значит!» Мокриц терпеливо вздохнул. «Тут неподалеку я приметил ручеек и какие-то заливные луга, и ради спокойствия собственной души я бы хотел, чтобы ты отправилась туда и побегала в свое удовольствие!» «Конечно, в свое удовольствие, если тебе так угодно!» «Да ради всего святого! Мы же здесь о воле твоей говорим!» «У лошадей нет ничего святого, господин, и я хочу напомнить, что мне не требуется получать удовольствие». «Ну, так сделай это ради меня, пожалуйста, хорошо? Укувыркайся по цветочкам, поржи, поскочи, еще как-нибудь развлекись». «Не для твоего удовольствия, а для моего спокойствия. Сделай одолжение, ладно?» Он проводил взглядом лошадь, скрывшуюся в полях. За его спиной загоготал из сумерек темноты. но ты и фрукт, господин Мокрица, освободитель рабов. Интересно, что его светлость обо всем этом скажет?» Мокриц пожал плечами. «Съязвит, пожалуй». «Ну, от пары капель желчи еще никто не умирал!» «Витинари и сам вполне себе борец за свободу, разве что не за мою!» Поглядев на железную дорогу, Мокрец удовлетворенно отметил, что рабочие бригады под чутким руководством воспитанников Дика Кекса неуклонно продвигались вперед, укладывая очередной участок дороги в направлении Щеботана. Чтобы отправиться дальше мокрицу и из сумерек темноты пришлось проехаться на дрезине, которой самозабвенно управляли двое юных железнодорожников. Это была смешная и любопытная конструкция, колеса которой катились по свежеуложенным рельсам, еще не до конца усевшимся в земле. Они пересекли границу сделав лишь короткую остановку, чтобы разобраться с формальностями, которые состояли в том, что они кивнули пограничникам со словами «Мы проедем, да, парни?» После чего те на секунду оторвались от садово-огородных работ, чтобы махнуть им руками и пропустить. Там, где заканчивались рельсы, их встречал старик с телегой, готовый доставить их, как и было условлено, до самого Шато. Старик не скрывал недовольства насчет присутствия гоблина в своем чистеньком транспортном средстве, хотя речь шла, собственно, о простой телеге. Маркиз поджидал их на пороге Шато и широко улыбнулся, завидев мокрица. Но, заметив его спутника, сморщил нос. «Кто это?» спросил Маркиз с тоном светской львицы, которая обнаружила в своей тарелке часть чего то щетинистого тельца. «Это из сумерек темноты». Из сумерек темноты нахально салютовал Маркизу. «Из сумерек темноты, господин Муркис, нехилое местечко ты себе отгрохал, очень даже нехилое, а за запах не переживай, я привыкну». После неловкой паузы Маркиз промолвил, «Мон «Не, господин Муркис, какой же я бог!» возразил из сумерек темноты. «Я просто гоблин, лучший из тех, что тут есть. Так-то, я и в хозяйстве пригожусь!» Звонко и саркастически продолжал гоблин. «А еще, господин Муркис, я живой. Если меня уколоть, разве из меня не пойдет кровь? Впрочем, если меня уколоть...» То в ответ я вам и сам что-нибудь раскалю. Ничего личного. Раскатистый хохот маркиза огласил окрестности. Одного у гоблина было не отнять. Он умел растопить лед. Хоть целый айсберг. Маркиз протянул ему руку и сказал. аншанте мсье из «Сумерек темноты», любишь ли ты вино?» Гоблин задумался. «С улитками?» Уже поднимаясь по ступенькам каменного крыльца, Маркис отвечал. «Увы, этого у нас в ассортимент нет. Насколько я понимаю, твой народ любит, чтобы в вине плавала улиточка, но, к сожалению, не могу предложить ничего подобного. Не беда, выпью, что нальют, премного благодарен. И чтоб ты знал, господин Муркис, они не мой народ, они твой народ». «Я ангмарпоргский паренек! Видел коня с яком! Все как положено!» Примечание. Ангмарпоргский гражданин не допускает мысли, что в мире есть места, которые хоть в чем-то могут сравниться с их родным городом и относятся к подобным идеям с веселым презрением. Сама поговорка восходит к анекдоту о некоем ангмарпоргце, который увидел в Псевдополисе гигантскую статую всадника и выразился так. «Что это? Конь? Як? Мне бы пивка! Я Санкт-Марпорка!» приветшему к возникновению популярнейшей трактирной песни. Конец примечания. В предвечернем солнечном свете вид на сланик с террасы открывался изумительный. «У вас много гоблинов в Анкмарпорке, господин фон Липвик?» — полюбопытствовал маркиз, наливая мокрицу бокал прохладного вина. «Мы, конечно, слышали про милорда Витинари и его знаменитый плавильный котел. Говорят, однако, что многие горожане все еще относятся к ним с подозрением и считают, что связаться с гоблинами значит запачкать руки». «Какие вот предрассудки у твоих земляков? Хотя их самих нельзя назвать особенно чистой. А нам в Щеботан сами боги велели быть чистоплотнее? Ведь Щеботан — родина Мсье Биде, человека и инструмента для поддержания чистоты. И при этом вы в свой Ангмарпорг воротите нос от нас и называете грязнулями». «Посмутительно», — согласился мокрец. «Я как-то встречался с мсе беде. Правда, так и не пришлось пожать ему руку. Прошу прощения, что-то не так?» Маркиз вдруг принял обеспокоенный вид. «Кто-то наблюдал за нами вон с тот дерево. Наверное, я слишком громко говорил, потому что он...» Что бы это ни был, сразу спустился и скрылся в чаще. Кто-то мелкий, но крупнее гоблина. Тех на деревьях и не заметишь». В воздухе что-то мелькнуло. Это из сумерек темноты перемахнул через парапет и скрылся в зарослях внизу. Через секунду он вернулся со словами «Гноми и отродье! Удрал собака! Ну и плевать на него!» Маркиз подлил Мокрицу вина и переспросил. «Гном? Это как-то связано с твоим делом, господин фон Липвик? Промышленный шпионаж? Казалось бы, и гномам должна понравиться железная дорога. Он и ведь и работники по металлу, и торговцы рудой». «Едва ли», — ответил Мокриц. «Несколько месяцев назад экстремистские группировки гномов... «Доставили нам много неприятностей нападениями на семафорные башни, но эта проблема как будто исчерпала себя. Вообще гномы почти не интересуются работой на железной дороге. Это наверняка как-то связано с грагами. Они не любят тех, кто имеет вес в Ангмарпорке». «Ах, да!» — подхватил Маркиз. «Знаменитые кумские соглашения! Вот оно что!» Я полагал, конфликт исчерпан. Все так полагали. Но так уж бывает, всем не угодишь. И уж точно ты не угодишь грагам, как ни старайся. Подкрепившись, Мокриц и из сумерек темноты отправились в Стланник искать местных гоблинов, которых пора было ввести в курс дела. Может, с точки зрения закона, они и не владели землями, через которые должна была пройти железная дорога. Но Мокрец считал, что поселенцы на ничейных территориях уж, наверное, имеют на них какое-то право. Продираясь сквозь колючие невысокие заросли, Мокрец все соображал, откуда взялся этот гном, шпионивший за ним тут, в Щеботане, где гномов обычно не увидишь. Это, несомненно, значило, что за ним следили, и почти наверняка этот гном был не единственным. В пору шальной юности и, честно говоря, шального третьего десятка, на чем не хотелось заострять особого внимания, Мокрец постарался ознакомиться с методологией шпионажа. Так вот, одинокий шпион не мог как следует охватить все перемещения жертвы. Что здесь сделал этот гном? Откуда он взялся? И самое главное, куда он делся? Его раздумье прервал из сумерек темноты, который вдруг замер у скалистого выступа, который, по мнению Мокрица, ничем не отличался от остальных, которые они только что миновали. Было жарко, очень жарко. «Жди здесь!» — распорядился Гоблин. «Я мигом. Одна нога тут, другая тоже тут». Но прежде чем гоблин вернулся, прошел целый знойный час, и солнце уже начинало садиться за горизонт. Из сумерек темноты бежал по рельсам в сопровождении целой стаи щеботанских гоблинов, которая разрасталась по мере приближения, потому что все новые гоблины присоединялись к толпе, выползая из кустов. Что касается внешности, выглядели здешние гоблины точь-в-точь, точь, как и по ту сторону границы. Однако, в отличие от анкмарпоргских, щеботанские гоблины придерживались стиля, который можно было назвать почти пижонским. Было в них что-то щеголеватое, недоступное их анкмарпоргским сородичам, некий флёр, причиной которому наверняка служил какой-нибудь парфюм-дескарго. Примечание который не столько маскировал вездесущий гоблинский запах, сколько придавал ему дополнительные пикантные нотки. Конец примечания. Материалы на вид были, как ни крути, типичные для гоблинов. Куски шкур или сразу целые животные, птицы, перья, и все это еще украшали блестящие камушки. Складывалось ощущение, что эти гоблины — открыли для себя таксидермию упустив из виду ту довольно важную, да нет, ключевую деталь, что кишки надо предварительно воскребать. Но приходилось ли удивляться, что щеботанские гоблины придумали свой собственный от кутюр? Мокрец усмехнулся. Может, дело было в их дерганной развязной поступи или в бодром накось выкусе, который читалось в их взглядах? Но ему стало понятно, что здешние гоблины по неведомой причине стремились к лучшему. В то же время было очевидно, что жизнь изрядно покидала их из огнядов полымя, и никакая врожденная бравада не могла скрыть этих ран. Мокрицу повезло, что на его стороне был и сумерек темноты, потому как эти обитатели сланника явно не питали теплых чувств к человечеству. Из сумерек темноты Кособока подскочил к мокрицу И ухмыльнулся. «Как же им тяжело приходится! Затараторил он. «Гоблины пропадают, Малыши пропадают, Горшки пропадают, Все пропадают, Но они держат нос по ветру. О да, гоблинам больше никак! Боль, боль, боль!» «А сейчас я толкну речь!» Из сумерек темноты Оказался гоблином по красноречию способным потягаться с самим Мокрицем. Мокриц плохо понимал по-гоблински, но не нужно было знать язык, достаточно было взглянуть на эти лица и на эти экспрессивные жесты из «Сумерек темноты». Гоблин как будто исполнял номер на сцене. Да, Мокриц не мог разобрать слов, но предполагал, что содержание речи сводилось примерно к следующему — «Новая жизнь в Ангмарпорке, где сколько хочешь крыс, а еще тебе платят!» Надежды и обещания, все было здесь, струилось по воздуху. И Мокриц был настолько уверен в том, что правильно понял смысл, что нагнулся гоблину и подсказал. «Не забудь добавить, что в Ангмарпорке гоблины стали полноправными гражданами». Мокриц был ужасно доволен, когда тот запнулся и уставился на него. «Как ты узнал, что я говорил об Ангмарпорке, господин фон Липвик?» «Рыбак рыбака!» Из сумерек темноты продолжал свою речь, а гублины вовсю таращились на Мокрица. Но в их глазах читались не угрозы, не злоба, а просто надежда скупая надежда существ, которые научились пессимизму как технике выживания. Потом один гоблин вышел вперед и подозвал мокрица к себе, явно желая что-то показать. Из сумерек темноты подтолкнул его им навстречу. Мокрица опасливо зашагал по росыпи тропок, полускрытых в зарослях терна, мимо луж с ядовитой водой и каменистых нагромождений от давних обвалов. Под ногами что-то похрустывало. Кости, судя по звуку, мелкие косточки. В ушах мокрица звучали слова из сумерек темноты. «Молодые гоблины, очень вкусно! Сытный ужин, так думали разбойники. Но мы держимся, господин фон Липфик, держимся!» Ледяная волна ужаса прокатилась по позвоночнику мокрица. «Из сумерек темноты» продолжал. «Разбойники хотели есть. Маленькие гоблины легко ловить». «Хочешь сказать, они ели гоблинов?» Воскликнул мокриц, и его гнев не укрылся от «Из сумерек темноты». «Ну да, легкая добыча. Разбойники все съедят, что поймают». Крыс, кротов, землероек, птиц, даже самую мерзость, как вороны. Все проглотит и не подавится. Не помет потом, а отрава? А гоблины на вкус, как курица? Может, и не чудо природы, но когда разбойники рядом, гоблинам плохо. Гоблинам много не надо». «Ну и ладно, потому что много и не будет, но такие, как я, согласны на любую работу, если и на свежем воздухе, и чтобы жить в таком месте, где нас не будут убивать. Вот». «И все было бы тип-топ, а в анкмар порке еда не проблема. Большой койхрен. Крыс, завались!» «Ясно, господин Сумерек. И что нам делать с этим дальше?» Гоблин наградил Мокрица циничным взглядом. «Такой взгляд дается очень легко, если ты гоблин, потому что ты учишься цинизму с молодых когтей и крепко его усваиваешь». «Ты меня полименем назвал, господин всех мокриц?» «Прощаю, я добрый, на этот раз, и прошу, больше так не делай. Это очень важно. Полимя — оскорбление». За такое на дуэль вызывает. И спешишь, знаю, но не оправдание. Прощаю. Один раз, господин фон Липвик. Это дружеское предупреждение. Бесплатно. Уж кто-кто, а Мокриц фон Липвик, знал цену правильному слову в правильный момент. Господин из сумерек темноты, я исключительно признателен тебе за твою снисходительность. Начинался дождь липкий ленивый дождь, который гоблины словно не замечали. Эти создания были самыми стойкими стойками в мире, хотя и таили в себе много неприятных сюрпризов. Мокриц задавался вопросом, какими они станут, когда решат, а они решат. Не терпеть больше такого обращения с собой. Из сумерек темноты снова усмехнулся Мокрицу и объявил: «Эй ты, господин герой и великий воин! Ха-ха! Между прочим, этот дурачёв за правду верит, что ты у нас круче, чем варёные яйца, и солнце светит из твоей задницы!» Мокриц догадался, что из «Сумерек темноты», рекламируя гоблинам прелести ангмарпоргской жизни, несколько преувеличил его собственный статус. «Что ж ты им наплел? «Им нужно на что-то надеяться, господин фон Липвик». Может, ты не золотой мальчик, но вид делаешь как надо. Я ему уже объяснил, что ты великий гражданин Ангмарпорка и дерешься как черт. Что ж, сказал мокрец, хоть в чем-то угадал. Но разбойников-то мы уж точно всех распугали. Разве гоблины не могут остаться здесь? Когда тут проложат рельсы, на железной дороге откроются вакансии. Им же понравится такая работа. «Разбойники рано или поздно вернутся. Им конца краю не бывает. А гоблины не летают, господин Мокрица. До Ангмарпоргской линии отсюда далеко. Они ждут, что ты их заберешь. А я? Я не со страждественской елки свалился. Смеркается. У тебя даже ножа нет. А мы все еще в стланнике. Тут не только разбойники. Тут хуже, сильно хуже». «Много зла в сланнике, а ты до сих пор без оружия. Так какой будет приказ, господин Важная Шишка?» Мокриц помедлил. Он доверял своей интуиции, которая никогда его не подводила. «Хорошо, мы заберем их с собой, но сперва вытащи нас отсюда». «Нет уж, пусть удивительный фон Липвик вытащит всех отсюда, а его отважный дружок Гоблин — «Будет замыкать с тылу». «Правда? Тогда ладно. Главное, укажи верное направление». Там было нечто вроде дороги из сотни крошечных тропок, расходившихся во все стороны. Из-за спины мокрица, из сумерек темноты, из-под тишка направлял его самого и невеселую, но обнадеженную компанию гоблинов. Из него вышел отличный второй пилот, хотя он и считал Мокрица чуточку болваном, но все-таки не бесполезным болваном. Пока они продирались обратно к дороге, которую с некоторыми усилиями можно было отличить на местности, Мокриц думал про себя. Конечно, сложно переоценить роль командора Ваймса в освобождении гоблинов, зато он, мокрец сможет обеспечить их рабочими местами, «Быть гоблином ведь еще не профессия, так не бывает. Но если бы существовало такое занятие, как профессиональный гоблин, то на эту должность лучше всего подошел бы из сумерек темноты». Это был такой стопроцентный гоблин, что Мокрец не удивился бы, если бы другие гоблины, видя его, хлопали друг друга по спине и приговаривали «Вот черт, только глянь на этого гоблина!» «Скажи, как похож на гоблина, а?» Но дела делались, и жизнь не стояла на месте. Сами люди не стояли на месте, и у них появлялось чувство собственного достоинства. Оказалось, что гоблинам не было равных не только в семафорном деле, но и в гончарном ремесле, на котором они зарабатывали немалые деньги. Гоблинские горшки — Тонкие и переливающиеся, как бабочкины крылья, были произведениями искусства. Примечание. Горшки когот, так они назывались, занимали в культуре гоблинов центральную роль и обладали сакральным значением. В Ангмарпорке предприимчивые гоблины изготавливали на продажу липовые когот, которые выглядели совсем как настоящие, если верить словам Доры Гаи, однако были лишены всякой магии и представляли собой красивую пустую оболочку. И лучше было не вникать, для каких целей изначально создавались эти горшки. Конец примечания. В мысли мокрица вторгся из сумерек темноты. Эти бедолаги, что плетутся сзади, предупреждают, мол, а тебе гном справлялись, кореша того гада, которого я с дерева согнал. Да чего же шустрые, когда припечет, твари неуемные. Не любят они кремниевых топоров. Но некоторые еще поблизости ждут, видать, когда мы выйдем на дорогу. Место, что надо для засады. Мокрец до тех пор приложил немало усилий, чтобы всегда оставаться в стороне от боевых действий, в качестве оружия, отдавая предпочтение слову. Но когда дела принимали такой оборот, что слов оказывалось недостаточно, он мог пустить в ход и кулаки, и ноги. В настоящий момент он прикидывал, не начать ли незаметно подволакивать ноги, чтобы немного отстать и в случае атаки оказаться в окружении гоблинов. «У них ведь у всех каменное оружие, а у него нет. Логично?» К тому же у гоблинов был бойцовский дух, впитанный с молоком матери, если, конечно, матери кормили их молоком. Примечание. Чем могли кормить их матери вместо молока, лучше было не задумываться. Мокрица от одной мысли выворачивала наизнанку. Конец примечания. Они настороженно углублялись все дальше в сгущающуюся тьму стараясь передвигаться бесшумно. Даже малыши гоблинов притихли на подступах к земле обетованной. Они обогнули шато и зашагали через лесок в направлении станции. Некоторое время спустя мокриц услышал на уровне своего локтя шепот из сумерек темноты, напоминавший хруст щебенки. «Я отправил пару ребят пошустрее вперед разведать обстановку», Что-то не так на станции. Не смогли подобраться близко и рассмотреть как следует, но, говорят, в лесу засела как минимум дюжина гномов, а то и больше. Слышали, как у них там что-то лязгало? Пытаются притаиться. Да не больно-то получается. Им бы все молотком стучать, да языком чесать. Можно попробовать их обойти, но и они могут зайти сбоку, Я так думаю, лучше всего разобраться с ними прямо сейчас. Ты со мной согласен? Не боись. Эти лобстеры драться умеют и гордятся тем, что ты ими командуешь. Правда же? Это не был вопрос, а настоятельные требования. Мокриц с ужасом заметил, что все беженцы столпились вокруг него. На их непривлекательных лицах виднелась надежда и остатки пищи. Среди них были дети, некоторые совсем еще младенцы. Мокриц ощущал бремя их веры на своих плечах и понимал, что это чувство было безосновательным и, возможно, даже напрасным. Какой из него вождь? Он не командор Ваймс. Но что сделает из сумерек темноты, если Мокриц возьмет и сбежит? Он мог обогнать любого гнома, добраться до шато. «Но обгонит ли он гоблина?» Мокрица передернула, и он задвинул эту мысль на задворке сознания как раз в тот момент, когда рядом с ним возникла маленькая гоблинка. «Ступай в битву с чашечкой чая», — заговорила она. «Особого гоблинского чая, очень полезного, заварен в овечьем пузыре, здорово помогает, когда нужно много бегать». «Горячие травы!» «Ты пей, пей! Пей сейчас же!» «Ничто так не поможет, как чашечка чая!» «Он лечебный!» Из сумерек темноты вручил мокрицу большую гоблинскую дубину. «Много! Много есть способов умереть!» Сказал он с душераздирающей бодростью. «Поверь старому гоблину! Этот способ лучше прочих! Держимся! Держимся вместе!» Мокрица не смутил этот довольно неприятный намек. Ему было знакомо это традиционное гоблинское приветствие. «Держимся вместе», — говорило оно, — «вместе или поодиночке». Он залпом выпил остывший чай с безобидным привкусом ореха и легким намеком на шерсть, ожидая в любую минуту либо яда, либо приступа тошноты. Но чай оказался вполне приятным на вкус и даже весьма питательным. И если в нем, как и в вине, были улитки, что ж, Вива эскарго! Хотя Мокрец поставил бы на то, что секретным ингредиентом окажется какой-нибудь а -ля. Напиток как будто помог, и пару секунд спустя Мокрец почувствовал себя готовым к любым испытаниям и полным сил, хотя не исключено, что виной всему был аля. От Отчего, спрашивается, он так трусил, когда бояться было абсолютно нечего? Ничегошеньки! Это кипучее состояние духа длилось в аккурат до того момента, когда они приметили красные огоньки станции, которые горели, как маяки, подсказывая путь сквозь окружающие заросли. Оставив стариков с козявками прятаться в кустах, как умеют только гоблины, мокрицы компания, крадучись, двинулись дальше. Примечание. Все детеныши гоблинов называются козявками. Конец примечания. Молодые железнодорожники из передвижной рабочей бригады соорудили себе уютные крытые клеенкой времянки. Там всегда были рады приютить старого знакомого и напоить его горячим чаем с сахаром, который размешивали непременно гаечным ключом. А если поблизости не окажется егеря, могли сообразить и рагу, и с кролика, и всякого аля на скорую руку. И верно, горшочек с жарким еще не перестал кипеть на угольках лагерного костра и пах как никогда аппетитно. Мокриц ожидал увидеть юношей, с которыми познакомился только сегодня утром. Сейчас они должны были с радостью устраиваться на ночлег после тяжелого дня. Он не ожидал увидеть их трупы, но именно это зрелище предстало его глазам. Потрескивал огонь, бледным светом горели фонари, и мокриц видел, что у железнодорожников под руками было множество предметов, которые они могли использовать как оружие, но, по всей видимости, их застали врасплох. Схватка была страшная, и они более чем несомненно потерпели поражение. Быстрым взглядом он обвел раскиданные части тел, сосчитав, что всего было 9 человек, и всех их порубили, когда они ужинали у входа в самодельную лачугу. Из «Сумерек темноты» Недолго думая, взялся за дело и стал обнюхивать трупы и землю. Чертовы гномы здесь побывали! Да, чую мелких ублюдков! Кто-то еще здесь? быстро добавил он, указал на небольшой лесок в отдалении и перешел на шепот. В лесу прячутся, гоблин принюхался. Вон там! Снова принюхался несколько их один ранен его глазки бусинки блестели а мокрец мокрица вдруг охватило такое чувство будто он горел в огне пожалуйста с трудом выговорил он скажи как по гоблински будет в атаку намного Намного позже Мокрец вспомнит, что Гоблин успел произнести как минимум начало слова, а потом весь мир заволокло алой дымкой, полной криков и темным туманом войны. Он сознавал, что его руки и ноги сами по себе творят жуткие вещи, особенно руки, и слышал звуки, неприятные звуки, хрусты, хлюпы. Но все это отзывалась в нем одними неясными ощущениями, как и чьи-то вопли. Мелкие крупицы воспоминаний выплывали из глубин подсознания, как пузырьки в домашнем лимонаде, и, вырвавшись на поверхность, улетучивались так быстро, что он не успевал их осмыслить. Но постепенно пузырьки выветрились, и Мокриц до некоторой степени пришел в себя и обнаружил, что лежит, прислонившись спиной к дереву. Костер железнодорожного лагеря снова разгорелся, и на горизонте мокрец с огромным удивлением заметил первые признаки рассвета. Но они ведь пришли сюда всего несколько минут назад, разве нет? Из сумерек темноты сидел неподалеку на пеньке, куря трубку и время от времени выдувая кольца дыма в утреннюю синего неба. Это было зрелище, о котором мог бы мечтать любой художник, если бы только для этой картины не требовались разнообразные оттенки крови и пара мазков того невообразимого цвета, которые имеют кишки. Воспоминания мокрица о минувшей ночи теперь украсились грудой трупов. «Однако ты темная лошадка, господин всех мокриц!» Гоблин оскалил зубы в ухмылке. Кто бы мог подумать? имея в виду, после такого у тебя все будет страшно болеть. Но повел ты себя по-мужски, по-гоблински даже. Трое! Сам пересчитай. В смысле, кусочки пересчитай и сложи, трое — и получится. От трех гномьих вояк только мокрое место осталось. Двое были снаряжены по высшему разряду в микрокольчугу, как наемные убийцы. — Стоит немало. Военная добыча? Вот, бери. Отнесешь госпоже Дори Гайи вместо сувенира. Хорошо будет смотреться над камином. То, что Мокрит сначала принял за обрубок дерева, оказалось головой гнома, все еще в боевом шлеме. — Вот это правильно. Пусть все выйдет из организма. Рви, рви и еще раз рви. Это полезно. Почувствуешь себя намного лучше. Пусть все остается снаружи, а не внутри. Мукрец поднялся на подкашивающихся ногах и проговорил, невзирая на туман в глазах. «Не может быть, чтобы я убил троих гномов. Я не боец. От слова совсем. От этого обувь портится. Вряд ли гномы с тобой согласятся». «Нет, ты не подумай, чего. Вот этому я лично показал, так сказать, где раки зимуют. Как повалил его на землю, так ему все стало понятно. Вообще, мы старались держаться от тебя подальше на всякий случай. Ты сделался немножко неразборчивым». «О, да! Но не бойся, никто не пострадал». «Никто не пострадал?» — взвыл мокрец. Я только что убил троих гномов. Это как, по-твоему, не считается? «Да кто в честной драке, господин макрица Один против всех, как в лучших байках. Я так скажу, даже наши повлезали на деревья, чтобы тебе под руку не попасться. Ну, ты не боец, конечно. Ты сказал, и мы все слышали. Это чай во всем виноват». «В нем все дело. Ты накачал меня вашим гоблинским пойлом. Кто знает, как оно на меня подействовало?» «Я?» — неубедительно возмутился из сумерек темноты. «Я тебе жизни спас, чтоб ты мог вернуться к своей прекрасной супруге, которая всегда так добра к гоблинам». «Поверь мне на слово, господин Макрица Чай только выпустил наружу то, что в тебе уже было» что ж там было, позволь спросить. Ярость, господин всех мокриц. И спустил ее с привязи. А теперь подсобика. Нужно прибрать после такой мясорубки и убираться отсюда. Мокриц посмотрел на то, что осталось от железнодорожников. Они просто делали свою работу и никому не причинили никакого вреда. Обычные ребята, далекие от политики, которых ждали жены и дети. Были мертвые за распрек которые не имели никакого отношения. Ярость снова начала закипать в нем, словно приподнимая его над землей. Они не заслужили такой смерти, равно как и гоблины, чьими телами было усеяно поле битвы. Глядя на мокрица внимательным взглядом, из «Сумерек темноты» сказал... Чего только не бывает. Оказывается, гоблины могут вести себя по-человечески, а у тебя, господин Мокрица, есть сердце, и ты умеешь плакать из-за смерти людей, которых даже не знал. Удивительное рядом. Может, однажды я увижу, как ты поешь в церковном хоре? В бледном утреннем свете Мокриц посмотрел на скалящегося гоблина и его зловещую физиономию точь-в-точь, как в любой книжке с картинками, предназначенной для того, чтобы дарить маленьким детям кошмары всех сортов и расцветок. И вот это вот читает ему лекцию о морали. «Что ты такое?» — поинтересовался он. «На вид типичный гоблин, тут никаких вопросов». «Но мы уже несколько дней общаемся, и ты регулярно выдаешь такое, чего никак не ожидаешь услышать от гоблина. «Не пойми меня неправильно, но ты умен!» Гоблин снова зажег трубку, с которой он почему-то выглядел более человечно и вдумчиво ответил. «Не хочешь ли ты сказать, что гоблины не умны, господин фон Липвик? Не отважны, Ничему не учатся?» Я так вообще на лету схватываю. Возможности равны для всех людей и для всех гоблинов. Мокриц опустил взгляд на кучку микрокольчуги. Это было настоящее сокровище. Легкое, прочное, удобное в носке, стоит целое состояние и валяется тут, на сырой траве. Мокриц уставился на гоблина. «Все в твоем распоряжении, господин фон Липвик. Трофеи победителю!» Бойко откликнулся из сумерек темноты. «Нет, пусть они оставят себе», — мокрец кивнул на щеботанских гоблинов. «Им ни к чему», — ответил гоблин. «Забирай трофей, господин фон Липвик. Авось пригодится». Мокриц поглядел на останки гномьих бойцов и подумал. «Где же господин Шрик, когда он так нужен?» Эта мысль подтолкнула следующую. «Необходим надежный свидетель. Он попросил из сумерек темноты послать в шато за маркизом или его подчиненными, и чтобы принесли иконограф, если у них есть. Нужно, чтобы люди узнали об этом». Пришел маркиз, за которым, вытарящив глаза, подтянулись и слуги, осмотрел место преступления, повосклицал в ужасе и организовал съемку иконографий, после чего вернулся в шато, пообещав немедленно сообщить о новостях по семафору. Теперь можно было заняться соблюдением ритуалов. Тела железнодорожников и павших в битве гоблинов были бережно, с особым почтением, сложены над резину. Несколько гоблинов скрылись из виду и вернулись с дикими цветами, которые возложили на тела. Такие незначительные детали переворачивали мир мокрица с ног на голову. Гоблины считали, что те, кто пал в бою, исполнили свой долг. По окончании траурной церемонии гоблины стали поочередно браться за рукоятку, и Дрезина вместе с Мокрицем, их собратьями и скорбным грузом, медленно поехала в сторону границы, где они сделали остановку, чтобы отправить срочные клики. Мокриц договорился с пограничником, чтобы тела прикрыли и оставили в холоде, пока за ними кого-нибудь не пришлют. Второй пограничник возмутился, что тела гоблинов оставили лежать вместе с теми, кого он назвал нормальными людьми. Пришлось Мокрицу провести с ним разъяснительную беседу, в результате которой пограничник многое понял, разве что кровь пошла носом. Воспоминание о россыпи мелких косточек было слишком свежо в памяти Мокрица. И, возможно, внутри у него еще бурлило гоблинское зелье. Это был долгий день. Покончив с делами, Мокрица кинул взглядом выстроившуюся за ним церемонию гоблинов, а подняв голову, увидел у щеботанской заставы указатель, который приглашал всех желающих в славное заведение у Толстой Марии. Откуда хозяйка получила свое прозвище, сомневаться не приходилось. И, как это принято в придорожных заведениях, она расторопно подавала путешественникам горячую еду и варила приличный кофе, а больше от нее ничего и не требовалось. Ее клиентура и слыхом не слыхивала ни о каких гурме, им просто нужна была здоровая порция углеводов и жира. Однако и она настороженно отнеслась к обслуживанию гоблинов. «Я могу потерять постоянных клиентов, если впущу этих!» И Мокрицу снова пришлось излагать простые жизненные истины, объясняя на пальцах, что если она откажется кормить гоблинов, то в скором будущем не сможет кормить вообще никого, как только он, Мокриц, поставит в известность лорда Витинари. В Витинари был строг, а Толстая Мари жила на Анкмарпоргской земле. «Мы все равно сядем на улице», — подытожил мокрец «Они не любят закрытые помещения. Я плачу, ясно?» Должным образом приструненная толстая Мари навалила каждому гоблину порцию довольно невкусной рыбы с картошкой и гренками, и изумилась тому, с какой скоростью они поглощали пищу, в особенности гренки. Что есть, то есть. Гоблины не были привередливы. Когда все наелись досыта, Мокриц устроил гоблинов в вагоне грузового состава, обслуживавшего стройку, который должен был доставить их прямиком к Гарри на участок, а сам отправился на поиски глиняной лошади, до сих пор послушно резвившейся на лугу, и поехал обратно в город. Гарри-король и в лучшие времена нередко доходил до «Белого коленя», Но то состояние, в которое он пришел, услышав не на станции, нельзя было описать иначе, как извержение вулкана. Одного из тех спящих вулканов, которые взрываются без предупреждения, и в безмятежное море с неба сыплется пепел и удивленные люди в тогах. Мокрец пытался успокоить Гарри, но это было все равно, что накрывать гейзер бутылочной крышечкой. Невозможно в принципе, особенно с таким гейзером, как Гарри-король. Потом извержение перешло в слезы, пузыристыми липкими рыданиями непробиваемого человека, который никогда бы не захотел, чтобы его видели в слезах. Узнав, что мокрец собственноручно избавился от части ответственных за кровопролитие гномов, он поуспокоился» но все равно продолжал капать соплями на очень дорогой галстук, не прекращая призывать божественную кару на оставшихся злодеев и предупреждая, что если боги не поторопятся, Гарри сделает это за них. Мокриц вызвался сообщить новости семьям погибших. Но Гарри твердо заявил, что возьмет это на себя. Он отправился с этим печальным поручением немедля, и Мокрицу оставалось только забрать из сумерек темноты и ватагу ботанских гоблинов, которые как раз успели добраться до участка, и которых сейчас развлекали Билли Смальц и его бабуля. Когда он добрался до дома на Лепешечной улице, дверь ему открыла сама Дорогая. Мокрица всегда поражала ее выдержка, даже сейчас — когда она разглядывала разношерстную компанию щеботанских гоблинов, столпившихся у него за спиной. «Как я рад тебя видеть, Шпилька!» — сказал он. «Я не с пустыми руками. С букетом гоблинов, так сказать». «Сколько их здесь-то не в курсе?» — уинтересовалась она. «Две сотни или больше?» — ответил мокрец. «Я как-то не посчитал». Тогда пусть из сумерек темноты отведет их в башню Тумб. Там в подвалах всем хватит места на ночлег. — Ты не против? — Конечно, нет. Мои лучшие гоблины разъехались в отпуска по графствам. У нас нехватка рабочих рук. Какой ты у меня хозяйственный. Не успел мокрец проводить гоблинов, как ангмарпоргская стража, образно выражаясь, схватила его за шиворот. Шиворотом у мокрица служил очень дорогой воротничок, который, впрочем, изрядно потрепался после стычки с гномами. На этот раз рука, схватившая мокрица за шиворот, принадлежала капитану Ангве, которая предложила мокрицу сопроводить ее до да псевдополис ярда голосом, не терпящим возражений. Пригласив его в помещение для допросов, Она с деловитой методичностью сняла с него показания насчет побоища. Она задавала наводящие вопросы, которые, впрочем, ничего не наводили, а только переводили стрелки на Мокрица. «То есть ты обезвредил группу гномов-экстремистов при помощи неопределенного числа гоблинов, все верно? Ты так любишь гоблинов?» «Да, капитан, прямо как командор Ваймс», — парировал Мокриц. «А, кстати, где сегодня господин Весельчак?» Это стоило того, чтобы увидеть оскал капитана. Если внимательно присмотреться, можно было даже разглядеть контур ее клыков. Рисковый ход. Но Мокрицу нужно было следить за своей репутацией. А подразнивать стражу он любил и отлично с этим справлялся. Слишком уж они были важные. А капитан Ангва, как ни старалась... В форме выглядела сногсшибательно, особенно когда злилась. «У Патриция!» — прорычала она. «Нападение на железную дорогу эквивалентно нападению на Ангмарпорг. Если в деле замешаны глубинники, это может быть связано и с разрушением кликбашен. Все это требует тщательного расследования». И было бы как нельзя, кстати, если бы хоть кого-то из злоумышленников оставили в живых и привезли для допроса. Мокрец чуть не задохнулся от возмущения. «Капитан, когда группа сомнительных типов пытается тебя убить, как-то не сразу вспоминаешь, что кого-то из них надо оставить в живых. Слишком отвлекает другие мысли, например, как бы самому концы не отдать». «Не знаю, поможет ли это, но, к твоему сведению, Маркиз де Бланманже уже наверняка прислал иконографии нападавших гномов. Маркиз — приличный человек и тоже хочет помочь. Он сам заинтересован в железной дороге, так что, не сомневаюсь, свои улики вы получите». Тут ему пришла в голову озорная мысль, и он добавил. «И потом, капитан, ведь такая проворная. Если поторопишься...» «Застанешь их еще свеженькими!» На сей раз Ангва бросила на мокрица не просто свирепый взгляд. Этот взгляд гласил, что ее терпение вот-вот лопнет. На счастье в этот момент открылась дверь, и вошел командор Ваймс с очень мрачным выражением лица. «А, господин фон Липвик, прошу, пройдем в мой кабинет!» Всегда чую, когда ты здесь. Он кивнул сердитой Ангви. Капитан, с господином фон Липвигом я сам разберусь. Мокриц не имел четкого представления о том, насколько сильно недолюбливает его командор Ваймс. Это был настолько прямолинейный человек, что им можно было пользоваться вместо ватерпаса. В то же время в глазах Ваймса и многих других, Мокриц, несмотря на все успехи почтам банка и даже превосходно обновленного монетного двора оставался скользким, как мокрое мыло, и уж точно должен был замышлять что-то нехорошее. «Кофе хочешь?» — спросил командор Ваймс, когда они зашли в его кабинет. «Кофейник у нас всегда на плите, а кофе не всегда похож на грязную жижу». Он открыл дверь и прокричал. «Два кофе, Шелли, один черный, а в мой можешь ссыпать весь сахар, что остался». Мокрец был немного сбит с толку, потому что Ваймс вел себя где-то даже в рамках понятия «подружески», если посмотреть со стороны. Примерно как зевающий аллигатор. Командор откинулся на спинку кресла и, да, улыбнулся. На деле же между ним и командором Ваймсом присутствовало некоторое, мягко скажем, расхождение мнений. Сэм Ваймс и Мокриц фон Липвик жили в разных мирах. Мокриц гадал, что могло развеселить такого, как Ваймс. Должен же он был хоть над чем-то в жизни смеяться. Хотя бы над человеком, свалившимся с утеса, например». Мокрит сильно удивился, когда командор Ваймс прочистил горло и медленно, будто свыкаясь с незнакомой идеей, произнес. «Вероятно, все эти годы я давал тебе основания думать, что считаю тебя мошенником, плутом и в целом слезняком. Однако тот факт, что ты бросился под поезд ради спасения детей, говорит мне, что в этот раз Горбатова отмыли до бела». Теоретически мне положено дать тебе нагоняй за убийство гномов, увлеченных в давишнем беспределе, и напомнить, что такие вещи положено оставлять, черт побери, стражи. Но я не дурак и готов отдать тебе должное. Глубинники это свора корей, хищники. Я лично каждого с превеликим удовольствием отправил бы плясать под дудку господина Трупера, чтобы они на собственной шкуре узнали, как вершится правосудие. Но сейчас приходится довольствоваться тем, что хотя бы часть этой мрази ликвидирована. Так что не для протокола. Если ты хоть одной живой душе проболтаешься, я все буду отрицать. Молодчина. С этими словами Ваймс погрозил мокрицу пальцем. Да, пальцем и голосом зычным, как поминальный колокол, прогремел. «Больше никогда так не делай!» «Это официальный выговор. Тебе все понятно, господин фон Липвик?» «А вот тебе моя рука!» К вящему изумлению мукрица Ваймс обогнул стол и наградил его крепчайшим рукопожатием в жизни словно он жал не руку, а боксерскую перчатку, набитую грецкими орехами. Обошлось без переломов и крови, Ваймс даже не пытался стиснуть ему пальцы, и Мокриц пришел к выводу, что пережитое им испытание было рядовым рукопожатием командора Ваймса. Видимо, сказывалось то, что командор в принципе был человеком, который не любил полумер. Ваймс серьезно посмотрел на Мокрица. «На твоем месте, господин фон Липвик, я проследил бы за тем, чтобы моя жена проводила как можно меньше времени на семафорных башнях и приставил бы к своему дому стражу. Эти чертовы глубинники ни перед чем не остановятся. Не обижайся, но у меня в голове не укладывается, как тебе удалось взять вверх. Он понизил голос почти до шепота. «Каково это было, сынок?» В глазах Ваймса промелькнуло что-то, подсказавшее мокрицу, что если когда-то он и мог позволить себе говорить на чистоту, то именно сейчас. Поэтому он тоже понизил голос и ответил. «Сказать по правде, командор, я получил неожиданное подкрепление. Ты ни за что не поверишь». Ваймс неожиданно расплылся в улыбке. «Да нет, господин фон Липвик, очень даже поверю». Я не понаслышке знаю о неравных схватках в кромешной темноте, уж поверь мне на слово. Несколько лет назад я оказался в Кумской долине, и у меня тоже было хорошее подкрепление, и я даже не хочу знать, откуда оно взялось. Главное сейчас — оставаться на чеку. У Грагов теперь на тебя зуб. Тебе пора на ковер к витинари, но я рад, что мы поболтали». «С чего ты взял, что мне нужно к Квиттинари?» «А с того, что я только что оттуда». «Он посылал за тобой, а я попросил его светлость уступить мне право пропесочить тебя первым». В дверях Мокрец обернулся и сказал на прощание «Спасибо, командор». Наброд авеню Мокрец свистнул однотрольный троллейбус, Примечание. Общественный транспорт, состоящий из тролля и двух комфортабельных корзин, пристегнутых по бокам, вместительностью до четырех человек. Конец примечания. И не обрадовался, когда на соседнее сиденье в корзине вскочил гном. Мокрец подобрался в ожидании атаки, но гном только улыбнулся ему. «Господин фон Липвик!» «Ужасно рад встрече! Я буду крайне признателен, если ты уделишь мне буквально одну минутку!» «Вот что!» — отрезал мокрец. «Я занятой человек. У меня дел не в проворот. И прямо сейчас я еду во дворец». «Тогда во дворец! За мой счет!» Гном передал троллю положенную сумму и назвал адрес на тролльем языке, чем немало удивил водителя. «Да уж», — подумал Мокритс, Ангмарпорк мировой плавильный котел, где иногда попадаются непокорные комки». Мокриц смотрел на гнома сверху вниз, что в данном случае было неизбежно. Казалось, он был как-то гибче, чем среднестатистический гном, хотя улыбка у него была вызывающая, не враждебная, но порожденная сознательным решением улыбаться. Гном напоминал Мокрицу «О боги, как же это называлось? Ах да, гироскоп!» Такой показывали на выставке незримого университета в здании высокоэнергетической магии. Короче, без относительно роста гнома он весь смахивал на этот прибор, где что-то вращалось вокруг некой оси. Мокриц пришел к этому мнению за считанные секунды — по истечении которых он, вместо того, чтобы высадить непрошенного попутчика, решил обратить на маленького человечка пристальное внимание. «Кто ты такой?» — поинтересовался мокриц. «Всего лишь вестник», — ответил гном. «Я здесь, чтобы сообщить тебе вещи, на которые нельзя закрывать глаза». В священном месте, близ Кумской долины, Твое имя значится в списке людей, подлежащих уничтожению. Но не страшись преждевременно, поскольку... То есть надо начинать страшиться своевременно? Какого черта это вообще значит? Раздражающее серьезное лицо гнома и сомнительное содержание улыбки действовали мокрицу на нервы. Гном сказал... Твое имя...» «Стоит сразу за лордом Витинари и командором Ваймсом, наряду с огромным числом гномов, чье поведение признано антигномием. В настоящий момент это локальная война. Она горит под землей, как заброшенный угольный пласт, норовя прорваться в самых неожиданных местах, и вскоре может добраться и до мест твоего обитания». «Минуточку», — перебил мокрец, — «Может, ты и не заметил, но я не гном, и никогда им не был. У меня нет бороды, и я не хожу пешком под стол. Я человек. Понимаешь ты это?» Гном оставался невозмутим, как и его улыбка, которая чуть расширилась, когда он отвечал. «Ты можешь и не быть гномом, друг мой, но тебя признают вектором, символом всего противоречащего истинной гномовости» переносчиком заразы, если угодно, и к тому же ключевой фигурой в городе, которой некоторые гномы хотели бы спалить дотла. Семафоры это только начало. С железной дороги не совратить гномов с истинного пути Така. Командоры Патриции окружены людьми, которые владеют различным полезным оружием. Чего не скажешь о тебе, не правда ли, господин фон Липвик? И не воин», «Ты — мишень, хотя мишень выдающаяся и талантливая. Я рекомендую тебе взять пример с Альберта Стеклярса и проявлять такую же бдительность, и ради всех святых не ходить по темным уголкам». Гном покачал головой. «Тебя предупредили, господин? Ты, как известно, говоришь, что жизнь без риска не стоит того, чтобы жить, и... «Все, что я могу сказать по этому поводу, ну, дерзай!» Так не просит, чтобы ты думал о нем. Но он требует, чтобы ты думал. И что-то мне подсказывает, что Таку в скором времени понадобятся твои услуги. Тебе ничего не известно о тех политических делах, которые сейчас творятся. Зато Таку известно, где тебя найти, когда Так захочет». И с этими словами гном улыбнулся, выпрыгнул из корзины и убежал, прежде чем мокрец пришел в себя. Застигнутый врасплох, мокрец продолжил свой путь во дворец, лихорадочно соображая. До резни на железной дороге он вообще не делал ничего плохого. Он просто пытался всем помочь. А теперь выясняется, что он находится под колпаком потому что олицетворяет коварную сущность Анкмарпорка. Это было мало того, что нечестно, так еще и не соответствовало действительности. Но не во всем соответствовало. Мокриц решил, что Граги ополчились на него за то, что он убил несколько их собратьев, хотя это и произошло в равной борьбе. Точнее, не в равной. Но в любом случае они получили по заслугам. Мокриц уже давно не творил ничего действительно зазорного. Примечание. За исключением отдельных походов с клиентами в розовую киску, что создавало иллюзию хорошего времяпрепровождения и позволяло совать деньги в чулки вертлявым молодым барышням. Но едва ли это вообще можно было считать зазорным в свете его преждевременно наступившего среднего возраста? Это, скорее, было печально и, хотя приносило мимолетное удовольствие, но грозило смертным приговором в том случае, если дорогая когда-нибудь об этом узнает. Конец примечания. И вот его обновленный и начищенный до блеска имидж примерного трудолюбивого гражданина оказался под угрозой. Добравшись до продолговатого кабинета, Мокриц весь кипел от злости. «Оказывается, я под колпаком!» — заявил он с порога. «И вы, сэр, все знали!» В наступившей тишине лорд Витинари даже не посмотрел на него, пока не отложил газету. «Полагаю, на тебя вышли граги. Однако я думал...» «Ты и так в курсе, что наряду со мной, стук по стукам, командором Ваймсом и многими другими внесен в так называемый черный список, составленный радикальными грагами? Но я бы на твоем месте особенно не переживал. Ведь жизнь без риска не стоит того, чтобы жить, не так ли, господин фон Липвик?» «Допустим», — сказал мукриц. «Но как же дорогая». «Ну что ты, господин фон Липфик, ей я рассказал еще на прошлой неделе?» «Как? А мне она ничего не говорила. Видимо, хотела сделать сюрприз. Она так и сказала мне, что, дескать, знает, как ты любишь сюрпризы и приятную дрожь». «Ну вам же известно, что я никакой не боец!» пискнул мокрец. Неужели? А у меня здесь рапорты, в которых сообщается прямо противоположные, захватывающие сказания о смельчике и ни слова о трусости. Мокриц, давно изучавший Витинари и его настроение, знал, что никогда нельзя было с уверенностью сказать, о чем Патриций думает. Но сейчас... Он и вовсе казался вытесанной из камня статуей. «Господин фон Липвик, знаешь, что говорят о гномах?» Мукриц посмотрел на него с непониманием. «Что они маленького роста?» «Двое гномов — это ссора, трое — война, господин фон Липвик. Вечная грызня, грызня, грызня» это часть их культуры. А во время грызни граги из-под тишка подсыпают яд. Кумское соглашение между королем под горой и алмазным королем троллей, которое я помогал заключить, во всем мире было встречено как предвестие светлого будущего. Но сейчас старшие гномы все чаще подпадают под влияние фракции грагов, сеющей раздор. «Расхождение во мнениях — это одно, но подобная жестокость непозволительна. Мы с алмазным королем троллей оказываем давление на короля под горой и имеем все основания надеяться, что он разберется с вопросом». «Это зашло слишком далеко, господин фон Липвик. В давние незапамятные времена граги Отважно исследовали шахты на наличие метана, откуда и пошли их плотные одеяния. Так они получили свой высокий статус, но, в сущности, граги просто были храбрыми шахтерами. Может, и знатоками своего дела, но уж точно невеликими политиками и мыслителями. Потому что с куском породы не нужно общаться. С живыми же существами приходится договариваться постоянно. Король под горой это понимает. Граги тоже понимают, но не принимают этого. Я тиран, и без ложной скромности скажу «хороший тиран». Я понимаю человеческую природу и природу мира. Все переменчиво, ничто не постоянно. «Уступить здесь, подправить там, договориться сям, и вот уже равновесие в мире снова восстановлено. Вот для чего существует политика. Но политика Грагов сводится к одному. «Делай, что тебе говорят, нам виднее». «Я нахожу это довольно утомительным». «А я нахожу утомительным» когда ваши люди тычут в меня мечами по утрам», — вставил мокриц. «Правда? Это единственная претензия», — спросил Виттенри. «Я предупрежу, чтобы в будущем не слишком усердствовали». Он улыбнулся. «Командор Ваймс хороший человек и много времени тратит на то, чтобы объяснить людям», Что им делать, а чего нет? Такова работа стражи. В этой сфере нет места личной инициативе. Чтобы что-то сделать, нужно это увидеть. Вот где лежит разница между тиранией и командованием полиции Правила должны быть ясны для каждого. Ты понимаешь, о чем я, господин фон Липвик? Патриций не сводил глаз с И тот ответил, «Да, я понимаю, командор Терьер Витинари, а я... ты, господин фон Липвик, воплощение прозорливости и тем полезен. Например, меня только что поставили в известность, что ты осчастливил наш город новым притоком гоблинов, как раз когда мы в них так нуждаемся». А Сидни, наш старший конюх, сообщил мне, что одна лошадь вернулась на конюшню и заявила «Свобода равенства о скачке». Мы-то полагали, что лошади-големы не умеют разговаривать, но, оказывается, господин фон Липвик, эту кобылу ты приобщил к прелестям речи. «Впечатляет!» Лорд Витинари широко улыбнулся. И неиссякаемый источник сюрпризов, господин фон Липвик. Он вздохнул. Подумать только, однажды я чуть не верил тебя умелым рукам господина Трупера. Он часто справляется о твоем здоровье. Знаешь, он ведь никогда не забывает шеи. ступай, господин фон Липвик, твоя публика ждет тебя.